Владимир Сутеев. «Мышонок и карандаш». Жил-был на столе у Вовы карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался мышонок. Он увидел карандаш, схватил его и потащил себе в норку. «Отпусти меня, пожалуйста!» – смолился карандаш. «Ну зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть!» «Я тебя буду грызть!» сказал мышонок. У меня чешутся зубки, и я все время должен что-нибудь грызть. Вот так. И мышонок больно укусил карандаш. Ой, сказал карандаш, тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай, что хочешь. Так и быть, согласился мышонок. Рисуй, но потом я тебя все равно изгрызу на мелкие кусочки. Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружочек. Это сыр? Спросил мышонок. Может быть и сыр сказал карандаш, и нарисовал еще три маленьких кружочка. «Ну, конечно, это сыр, а это в нем дырочки», догадался мышонок. «Может быть, и дырочки», согласился карандаш, и нарисовал еще один большой кружок. «Это яблоко», закричал мышонок. «Может быть, и яблоко», сказал карандаш, и нарисовал несколько вот таких вот длинных кружочков. «Я знаю, это сардельки», — закричал, облизываясь мышонок. — Ну, кончай уже быстрее, у меня ужасно частотся зубки! — Ну, подожди минутку, — сказал карандаш. И когда он начал рисовать вот эти треугольнички, мышонок закричал. — Это, это же похоже на ко-ко... Ой, не рисуй больше! А карандаш нарисовал уже большие усы. — Да это же настоящая кошка писнул испуганный мышонок. — Спасите! — и бросился к себе в норку. С той поры мышонок оттуда носу не показывал. А карандаш овы до сих пор живет. Только он стал вот такой маленький. И ты со своим карандашом попробуй-ка нарисуй такую кошку. Пусть и ваша мышата испугаются.